Лестер бежал домой. Эйфория победы окрыляла юную душу. Он справился, он смог. В него стреляли, он не испугался. Скормуж получил предназначенное ему послание. Хотелось не просто кричать а орать во всю глотку. Он выстоял и теперь не отвернется и не отступит перед лицом любой опасности. Конечно, он не рыцарь, но взглянуть в лицо смерти храбрости у него хватило. Через пару лет можно попросить Эбби о ходатайстве в кадеты, ну или Юнге. Лестер не умел плавать, но на кораблях же не плавают, ходят. О нужде и голоде можно будет забыть, а смерть в бою не самая страшная. Мальчишка бежал, что есть мочи. Ему хотелось побыстрее услышать заслуженную похвалу. Улочки и переулки мелькали перед глазами. Лестер не сбавлял скорости, он уверенно ориентировался в темноте ночного города. Подворотня, рыночная площадь, забор усадьбы. На этот раз можно позволить себе и через центральный вход. Тем более гости, слетевшиеся на бал, начнут разъезжаться по домам только под утро. А значит, и ворота распахнуты на стеж. Лестер повернул влево и двинулся к центральным воротам усадьбы. К его большому удивлению, ночного дозора у ворот не было. Странно, сегодня в карауле дядюшка Януш и Микола, сын Евросинии, няня Бигейл. Микола запросто мог слинять глазеть на расфуфыренных дев в пышных платьях с глубокими вырезами. Но дядюшка ни за что не оставил бы пост. Что-то было не так, и чуткая мальчишечья нутро насторожилась. Стараясь держаться в тени, мальчишка, крадясь на цыпочках, двинулся к сторожке. Как все дети войны, он с молоком матери впитал, что все необычное, смертельно опасно. Еще шаг, и тряпичные обертыши на правой ноге вдруг намокли. Лестер нагнулся, пробуя жидкость на ощупь. Липкая. Мальчишка поднес пальцы к носу. Запах был до боли знакомым. Магрийские погромы в Анджисе после поражения родогарцев у горы айсинуш, навечно опечатались в детской памяти. События той ночи снова всплыли в памяти. Мать, спрятавшая его в сундук и велевшая молчать, чтобы не случилось. Ее стоны ему не забыть вовек. Она сдерживала крики, стараясь не пугать сына. Когда озверевшие магрицы резали ее на части, кромсали на куски, отделяя конечности по-живому, пытаясь заставить молить родогарку о пощаде. Зверей от столь неожиданной стойкости хрупкой женщины. Он помнил лужи материнской крови на полу ее спальни. Этот запах не забыть никогда. Кровь. Сердце, только что браво стучащее, охватил ужас. И смутное ощущение чего-то непоправимого сковывало мышцы. Паника, нахлынувшая волной, сперла дыхание. Лестер сделал глубокий вдох и усилием воли взял себя в руки. Мальчишка напряг глаза, озираясь и всматриваясь в ночную темень. наполненную обманчивым светом полной луны. Камень мостовой поблескивал в лучах ночного светила. Тел не было видно. Значит, это не просто воры. Надо проверить сторожку. Если тела спрятали, то именно туда. Дождавшись очередного облака, закрывшего луну, мальчишка устремился к домику. Дверь сторожки была распахнута. Лестер шагнул вовнутрь. Дядя Януш распластался на столе, за которым сидел. Его палаш так и остался в ножнах, висящих на спинке стула. Арбалетная стрела, пробив гортань, перебила шейные позвонки. Пучок зеленого лука, пара вареных яиц и ломать хлеба плавали в красной густеющей крови старого солдата, залившей этот нехитрый ужин. Тело Миколы валялось в углу. Удар, сразивший его, был точен и силен. Лезвие перерубило ключицу и половину ребер. Значит, у ворот был он. Лестер вытащил залитую кровью пищали с кобурами колы и, отстегнув патронтаж с пороховницей, двинулся дальше, в сторону дворца. Раскатистый грохот выстрела разорвал тишину весенней ночи, наполненной ароматами сирени и жасмина. Мальчишка нырнул в густую листву растительного лабиринта, перекрывающего подступы к дворцу. Яркая луна, вырвавшаяся из томных объятий ночного облака, озарила два силуэта, обремененных странной ношей. Тюк, который они вытащили из дворца, был слишком большим для обычной добычи ночных воришек. Лестер сжал пистолет и двинулся на перерез грабителям. Он почти настиг их у ограды, выйдя на достаточную для выстрела дистанцию. Казалось, сами небеса подгадали момент. Один из ночных визитеров, взобравшись на каменную стену, ограждающую дворец герц от городской суеты. Второй грабитель протянул ему тюк. Руки нижнего бандита дрожали, тюк был очень тяжел. Лестер выхватил пистолет Микулы. и нажал на скобу. Кремний озарился снопом искр, но выстрела не последовало. Порох, пропитанный кровью, не воспламенился. Тюк лег на стену. Раздался сдавленный стон. Тут до Лестера дошло, тюк не вещь, похищали человека. И, судя по голосу, девушку. Тонкий крючкообразный конец шомпола на ощупь выгребал остатки сырого пороха из ствола пистолета. Первый похититель ушел вниз, за стену. Его подельник боязливо оглядывался, словно чуя на себе пристальный взгляд, полный ненависти. Лестер уже трамбовал свежую порцию пороха в пистолете. Тюк с пленницей последовал за ограду. Пыш наглухо зафиксировал пулю в стволе. Мальчишка оторвал взгляд от похитителя, щелкнул затвором, взведя боек, и сыпанул пороха на запальную полку. Доли секунды, но когда он снова взглянул на стену, поднимая пистолет, то застала лишь тень сиганувшего за забор ночного грабителя. Стена имения, озаренная желтым светом луны, была пуста. «От курва!» Лестер сунул пистолет за пояс и устремился в погоню. С легкостью проворного барса он забрался на стену. Внизу, в сумраке ночи, два ночных похитителя грузили тюк с девушкой в легкую одноосную повозку, запряженную гнидым жеребцом. Боек с зажатым кремнием черкнул по стали огнево, засыпая запальное отверстие снопом искр. Порок вспыхнул, и свинец устремился к цели. Лошадь заржала, вскочив на дыбы, и рухнула на мостовую. Почти одновременно две стрелы ткнулись в кирпич ограды у головы Лестера. Тот, что повыше, схватил тюк на плечи и побежал. Второй рванул следом, но временами оборачивался, пытаясь определить наличие погони. Но где же ему тягаться с сыном егеря, выросшим на этих улочках? Лестер следовал за ними без особых затруднений.